Голова 36. Не сдаваться. Я стоял на вершине древнего храма, окружённый наемниками альдрагами Те стояли расслабленно, держа оружие стволами в землю. Бояться им было нечего. Солоним... Тот самый, который пытал меня в своем веселом подвальчике год назад, вновь стоял напротив и улыбался. «Ты все-таки молодец!» Продолжая довольно улыбаться, сказал Солоним. «В одиночку схватиться с самым могущественным кланом во Вселенной!» «Сильно, Александр! Очень сильно!» «Я ведь действительно тогда ошибся, когда заманил тебя на мирах, а потом чуть не убил. Только понял я это, разумеется, не сразу». «И почему я решил тогда, что тебе обещали место во времени вечности?» Он ухмыльнулся, а Альдраги одобрительно закивали. «И все-таки я был прав. В итоге место в этом клане тебе предложили, не так ли?» Я не мог ему ответить или даже хотя бы кивнуть, но Солониму, по всей видимости, и не нужно было мое подтверждение. «Я играю уже очень давно, Александр!» Неожиданно лицо обезьяна посерьезнело. «Настолько давно, что ты столько на свете не живешь. И ты знаешь, игра с самого начала произвела на меня неизгладимое впечатление. Я очень хотел покорить здешние вершины, стать одним из лучших игроков и вступить в лучший на тот момент клан. Собственно, он был лучшим и тогда, и сейчас продолжает им оставаться. Меня даже обнулили однажды за серьезное нарушение. Да, было и такое». Взгляд обезьяна затуманился». Интересно, чего же он такого натворил, что потерял все уровни? Вряд ли расскажет, конечно. Надо было начинать все сначала, продолжил Солоним. Но уровней было потеряно столько, что кто-то другой смирился бы и перестал играть. Тяжело заново обретать потерянное, зная, сколько времени это займет. Время шло. Эффект паралича должен был сняться через две с половиной минуты. Может быть, Солоним забудется, предавшись воспоминаниям. «Тогда у меня появится малюсенький шанс». «Ты знаешь?» — ухмыльнулся друг Солоним. «А мы ведь с тобой похожи. Ты напомнил мне, каким я был в то время, когда только начинал игру. Желание быть лучшим, но при этом ни от кого не зависеть. Как я тебя понимаю?» Тут обезьян довольно хохотнул. «Когда ты кинул нас всех еще в самом начале, помнишь? В первом совместном рейде. Я уже тогда подумал, что ты далеко пойдешь». «А это красивая комбинация со Сферой! Я был в бешенстве и в то же время не мог не оценить то, что ты сделал! Вы мой друг, ты столкнулся с теми, у кого зубы острее и когти длиннее!» Он вновь помолчал. Таймер отчитывал последнюю минуту. «Пожалуй, ты это заслужил!» «Как мне показалось, не в попад, — сказал Солоним. «У нас с тобой должна была получиться сделка. Ты мне Сферу, я тебе вознаграждение!» Так как сфера у меня, и именно благодаря тебе, я не отменяю сделку. Полтора миллиона твои. Заслужил. Осталось 15 секунд. Мне даже интересно, врет Слоним насчет сделки или действительно в нем благородство проснулось? Хотя какое благородство? Скорее уж он начинает просчитывать следующую партию. На ваш счет переведено полтора миллиона кредитов. Все-таки не обманул. Пять секунд. Четыре. Довольно! Сказал Солоним, доставая из ножен широкий меч с зазубринами. «Лови письмо, прочитаешь через три часа!» И отрубил мне голову. Сфера выпала из ослабевших рук. Единственное, что успел сделать, — снять видео с текстом, записанным от руки на листе бумаги. Теперь не надо будет ждать повторного захода в игру, чтобы его прочитать. Может, это хоть немного позволит во всем разобраться прямо сейчас. «Вы потеряли уровень». Вы сможете повторно зайти в игру через 180 минут. «Не думай ни о чем. Еще можно что-то сделать. У меня точно начинается нервный срыв. Нужно срочно отвлечься. Пусть хотя бы на то же письмо. Тем более, раз уж эта информация мне была передана с соблюдением такой секретности». «Дорогой Александр, чувствую, что задолжала тебе пару объяснений. Надеюсь, ты проследишь, чтобы эта информация не попала в ненужные руки». «Давным-давно, когда земляне в первый раз вышли в космос и познакомились с Джи...» G... «Что за бред?» — первая мысль, возникшая в голове. «Но мне надо на чем-то сосредоточиться, так что я сразу загнал ее обратно. Надо сперва прочитать все, а потом попытаться осмыслить. Да и если я сейчас начну крушить все вокруг, мне это вряд ли поможет». Тогда игра была немного другой. Нет, не доброй. В ней всегда хватало боли, крови и страданий но она, наверное, была честнее и справедливее. Мне так кажется. Лучшие воины, маги и политики с берегов обеих рек осваивали ее несколько тысяч лет. Мы создали в Джи даже не клан. Мы практически перенесли туда свое государство и смогли добраться до самой вершины. Нашим соперникам в то время был молодой клан «Время Вечности». Они проиграли финальную битву, и за границу тысячного уровня ушли мы, а они остались. Уже тогда они были сильны, И мы были уверены, что в следующей битве они последуют за нами. Не за всеми, потому что часть народа, и я в том числе, остались. Кто-то в качестве наблюдателей, кто-то просто испугался. И мы увидели начало новой эпохи. Время Вечности, став сильнейшим кланом, и не собиралось идти дальше. На протяжении уже нескольких тысячелетий они поддерживают свои позиции, не давая никому прорваться дальше, и используют свое положение в игре для влияния на реальность. Когда моя память пробудилась в теле твоей подруги, я была поражена тем, что случилось, в какое ужасное место превратилась наша лестница в небо. Что бы ты ни подумал плохого, скажу сразу, я – это она, а она – это я. Никто не погиб, никого не заменили, просто древняя память пробудилась в одном из потомков. Может быть, это случайность, а может быть, это судьба. Я не знаю, как мы откололись от остальных раз, как нас потеряли и как мы смогли все забыть. Но моя цель стала ясна мне сразу – не допустить для Земли той судьбы, которая сейчас постигает все новые планеты Содружества. Старая аристократия не пустит время вечности на свои планеты, но вот новые миры, те спокойно подгребают под себя. Защитная сфера, она помогает не только в игре, но и в реальности. Без приглашения боевым кораблям не выйти на нашу орбиту. Мне надо было разобраться с тем, что случилось в мире. Но ты не хотел ждать, ты хотел получить все и сразу. «Я не могла сказать правду. Ты не был готов поверить. Я пыталась тебя отговорить, но ты не слушал. Я попыталась вызвать у тебя отвращение к Джи, но это только подстегнуло тебя. Нельзя необдуманно рисковать судьбой всей расы ради личной выгоды. Сколько раз мне хотелось тебя убить, но в итоге ты сделал то, на что не хватило времени у меня. Помог земным кланам сделать рывок в развитии. Может быть, это было моей ошибкой». Сразу погрузиться в большую политику и попытаться создать новый полюс силы, а может быть и нет. Во время невечности почувствовали, что их начинают догонять, и начали торопиться, совершать ошибки. И ты сейчас жив во многом благодаря им. Если ты читаешь это письмо, то сфера уже у меня. Теперь она в надежном месте, и защита Земли будет активна еще столько, сколько нужно. И у меня есть к тебе просьба. Забудь обиды и помоги мне». Вместе мы сможем вернуть нашей планете былое величие. Я буду прикрывать от масштабных атак и внешней агрессии, а ты должен будешь помогать быстрее развиваться изнутри. Та фора, которую мы получили, не вечна. Мы не сможем общаться, не хочу привлекать к Земле лишнее внимание, но я всегда могла положиться на тебя раньше и буду рассчитывать на тебя сейчас, Саша. Твой друг Света. Тысячелетия назад. Цивилизация на берегу двух рек. «Уже были в космосе». «О чем она?» Впрочем, это бы объяснило, откуда у нее все эти знания о Джи, почему она так свободно себя здесь чувствует и как она стала одним из лидеров этого лоснящегося клана. «Стоп! Неужели я ей верю?» «Ну уж нет, я так просто не сдамся. Если сфера сейчас у усолонима, то будет правильно нанести ему дружеский визит. Лично я знаю, как это работает, когда к тебе приходят нежданные гости в реальности». А деньги для взяток, которые откроют мне дорогу к поверхности планеты, у меня теперь есть. Ты пишешь, что хотела убить меня. Что ж, надеюсь, скоро у тебя появится еще одна причина для этого. Цель полета — мирах. Режим полета, полета — ускорение. Время прилета — 2 часа. По твоему плану, я сейчас должен ждать повторного входа в G, чтобы прочитать письмо. Что ж, значит, мое появление в оплоти будет для вас сюрпризом. Как и ожидалось, базовые станции слежения пропустили меня на орбиту. Сработало автоматическое оповещение корабля по системе «Свой-Чужой». «Арго» переключился на планетарные двигатели и приготовился к снижению на поверхность. «Займите свое место в противоперегрузочном кресле и ожидайте дальнейших инструкций». «Противоперегрузочное кресло? Я так понимаю, что в нем я и нахожусь. Никаких других вариантов не было». «Пристегните ремни». По бокам с готовностью выскочили кончики ремешков. Я пристегнулся, и кресло тут же опустилось ниже и отклонилось назад. Теперь я практически лежал и смотрел в потолок. Освещение померкло, погрузив рубку в приятный, но одновременно и тревожный полумрак. «Приготовьтесь к посадке». «А как же хиба?» — мелькнула мысль. И тут я провалился в какой-то туман. Глазные яблоки сдавило, а сердце бешено заколотилось. К горлу подступила тошнота. Плохо, ведь если меня начнет рвать, я рискну захлебнуться в таком положении. Кресло как будто прочитало мои мысли и слегка приподнялось. И сразу же стало немного легче. На секунду мне показалось, что время остановилось, а я перестал дышать. Но уже в следующую секунду меня отпустило, только голова гудела, как после обилия выпитого алкоголя. «Посадка завершена. Можете отстегнуть ремни. Добро пожаловать на мирах? Первым делом отстегнувшись, я бросился в каюту, проверить, жив ли мой верный раб. Хиба был в полном порядке, лишь необычная бледность бросалась в глаза. А еще, похоже, его-то как раз стошнило, чем он был невероятно сконфужен. «Жди меня здесь!» – отдал я ему распоряжение и покинул каюту. Выйдя на бетонную площадку космодрома, я вдохнул полной грудью. Воздух Мираха, хоть не отличался изумительной чистотой, но все же был лучше корабельного. В мою сторону уже направлялся знакомый серебристый автобус, несущийся на бешеной скорости. Я посмотрел на небо. Был день, но светило было затянуто тучами. Хмарь, серость, бетон. Вот чем опять меня встречала эта планета. Серебристый автобус, готовый доставить меня к зданию космовокзала, гостеприимно раскрыл передо мной свои двери. В салоне не было никого. За рулем тоже. Сплошная автоматика. Злость, казалось, придавала мне сил. Я ехал, прислонившись лицом к теплому стеклу, и просчитывал свои действия. В первую очередь, мне нужно оружие и транспорт. Приходить к такому громиле, как солоним с пустыми руками, было бы, мягко говоря, несерьезно. За время полета я вышел на посредника, уже доказавшего свою надежность в деле со сферой, и сейчас готового меня встретить и свести с нужными... обезьянами? Торговцы оружием... Владельцы подпольных транспортных сетей, информаторы – все это заводило и казалось невероятным, как в кино. Немного странно, с учетом того, что я уже и так несколько лет живу в другой звездной системе и общаюсь с инопланетянами. Где-то на краю сознания я чувствовал опасность всей своей затеи, но остановиться не мог. 50 тысяч я перевел на счет посредника еще в полете. 50 сверху он запросил, как только я приземлился. Тем самым он подтвердил, что ожидает меня о нашей договоренности в силе. Эту сумму я переведу ему при встрече в первом попавшемся банковском терминале. Автобус подъехал к зданию космовокзала и тут же умчался, едва я успел покинуть Солом. Посредник, Слим Кархата, ждал меня у главного входа. — Александр? — скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес он и протянул волосатую лапу. Очевидно, сегодня на мирах был какой-то наплыв посетителей. Всюду сновали на планетчике самых невероятных форм и рассветок. Вот в площадке у входа подъехал еще один серебристый автобус, раскрыл двери и оттуда высыпали четвероруки, знакомые мне по игре. Как их там, кажется, глаксы. На этой неделе у нас проходят ежегодные заседания Ассамблеи Содружества, пояснил Слим. «Сегодня и завтра прибывают официальные делегации, а послезавтра начнется форум. Вся полиция поднята на уши, что для нас весьма полезно. Они будут заняты в правительственных и финансовых кварталах, так что на наши дела им глубоко наплевать». Тут он улыбнулся и жестом пригласил меня следовать за ним. Лавируя между гражданами Содружества, мы подошли к автоматическому терминалу. Я приложил ладонь к сканеру и открыл доступ к личным счетам. «Пятьдесят тысяч кредитов на имя Слима Кархаты. Все, как и договаривались». «Идем», — довольно сказал Кархата, убедившись, что все деньги дошли. «Мы вышли из здания космопорта и подошли к барьеру, отделяющему тротуар от проезжей части. Я думал, что Слим нажмет кнопку и откроет проход, к которому подъедет машина, но он показал рукой в сторону, приглашая идти за ним». По телу побежали мурашки. «Неужели я собираюсь рискнуть всем в реальности, а не в игре? А не перестал ли я чувствовать разницу между ними? Понимаю ли до конца, чем все это закончится? Может, просто развернуться и уйти?» Сохраняя безучастное выражение лица и, надеясь, так и не заметив всех моих внутренних терзаний, Кархата подвел меня к гигантской парковке, расположенной сбоку от Вот «О, я сказал он и показал на приземистую легковушку, ничем не выделяющуюся среди остальных. «Подарок в салоне», продолжил Слим. «Нужный адрес введен, но не удивляйся, ехать ты будешь долго. Нужно исключить слежку, поэтому покатаешься немного по городу». Тут он довольно хмыкнул. «Когда приедешь на место, мои люди припаркуют еще одну машину прямо за этой. Обратно поедешь на ней. Она уже активирована». «Так что просто сядешь, и она привезет тебя к твоему кораблю!» Я молча кивнул, показывая понимание и благодарность. «Удачи!» — сказал Кархата и, развернувшись, побрел прочь. Я подошел к черной машине и протянул руку туда, где, по моему разумению, должна была находиться ручка. Сработали сервоприводы, и дверь послушно откинулась в сторону, открывая мне путь в салон. Снова, как и тогда, на заднее сиденье. Видимо, опять беспилотник. Я забрался внутрь и расположился на мягком прохладном кресле. Дверца бесшумно закрылась, и машина начала медленно маневрировать, выбираясь с парковки на проезжую часть. Внезапно она рванула с места, видимо, выруливала на дорогу. Двигаясь на бешеной скорости, притормаживая лишь на поворотах, машина мчала меня к офису Солонима. Подарок, как выразился обезьян, лежал на сиденье, завернутый в черный пластик. Я разорвал упаковку и вытащил черный блестящий бластер. В том, что это был именно он, не было никакого сомнения. Тот самый народный бластер, виртуальным подобием которого я пользовался в игре. Времени, как и говорил Кархата, ушло довольно много, порядка получаса. Резко остановившись, машина открыла дверцу. Я вышел наружу, прижимая к себе бластер и закрывая его другой рукой. Незачем светиться с ним раньше времени». Обернувшись вокруг, я узнал местность, увиденную мной впервые два года назад. Закатанная бетоном площадка, какие-то контейнеры и блоки, а также знакомый куб салонимовского офиса. Дверь в нем была слегка приоткрыта, что сразу же меня насторожило, и, честно говоря, даже расстроило. Неужели большая часть денег, которую я отдал за электронную отмычку под этот замок, потрачена зря? А главное, если что-то произошло, тут может оказаться охрана, которой не было в прошлый раз. А ведь именно на это я прежде всего и рассчитывал, планируя различные варианты, как можно добраться до Солонима. Сердце бешено застучало, предчувствуя опасность, но распирающий адреналин погнал меня вперед с бластером, нацеленным теперь прямо перед собой. Я вспомнил ту нашу встречу с Солонимом. Он говорил, что дверь срабатывает только на него. Интересно, почему сейчас она открыта? Подойдя ближе, увидел, что электронный замок был на месте — Странно, очень странно. Я зашел в темный коридор, непроизвольно вздрогнув, когда включилось автоматическое освещение. Прямо по коридору. Всплыли в памяти слова улыбающегося Солонима. Двигаясь в сторону двери в кабинет обезьяна, тоже подозрительно приоткрытой, я почувствовал какой-то знакомый неприятный запах. Пахло то ли прокисшей едой, то ли... Слегка помедлив, я ногой раскрыл дверь на распашку. И вошел в комнату, целись бластером в пустоту. В кабинете салонимо горел свет. Массивное кожаное кресло было пустым. Стол был немного сдвинут, а с некоторых полок падали книги. Кислятина и запахло еще сильнее. а <связывая> а раздался мучительный стон откуда-то снизу. и Я резко отскочил назад, испугавшись от неожиданности. Взяв себя в руки и держа бластер перед собой, двинулся на звук. Картина открывшаяся передо мной, вновь заставила меня невольно отшатнуться. Между столом и креслом на полу лежал солоним в луже рвоты. Обезьян с трудом повернул голову и посмотрел на меня подернутыми пеленой глазами. Потом улыбнулся дрожащими губами и еле-еле выдавил из себя. «Александр!» Меня охватили смешанные чувства. С одной стороны, я помнил, как солоним бил меня и пытал. С другой, желание отомстить почему-то сменилось жалостью. Со смертью не игры я сталкивался не так уж часто, поэтому увиденное как минимум застало меня врасплох. Убитая телохранителем Светки Саша не вызывало у меня таких чувств, а Солоним почему-то вызывал. Может быть, потому что я его хоть немного, но знал и когда-то даже считал товарищем. Солонима скрутило судорогами. Он сжал кулаки и оскалился, сощурив глаза, из которых продолжали течь слезы. Видно было, что он мучается от нестерпимой боли, «Светолана!» — тяжело дыша прошептал Слоним. «Светолана!» «Что?» — сглотнув спросил я. «Что ты хочешь сказать?» «Меня убило!» Глаза Солонима остекленели, обезьян испустил долгий мучительный стон и затих. Он был мертв.